Глава двадцать третья. Тавль ждал меня у шлюза. Эмоции напарника пылали гневом, но внешне он старался выглядеть спокойным. Из оружия человек, кроме своего верного излучателя, ничего не взял. — Думаешь, этого будет достаточно? — спросил я и показал на свой пистолет. — Вполне, — ответил капитан. — Если система безопасности этой штуки признает нас врагами, то не поможет и взвод тяжелой пехоты, так что незачем тащить лишнее. «Разумно», — согласился я. Вероятность встречи с живыми противниками была очень низкой. База была запечатана много лет, а против автоматики мы действительно не потянем. «Готов?» — спросил Тавль, и я кивнул. Что нас ждет на территории узла связи, мы не знали, поэтому готовиться к чему-то конкретному возможности не было. Напарник подошел к терминалу управления и активировал шлюз. Зашипел, выравнивая давление воздух, и двери медленно открылись. Впереди был коридор, тускло освещённый редкими лампами кроваво-красного цвета. В его начало из потолка торчали две здоровенных плазменных турели. «Прошу вперёд, капитан Гирт», — произнёс Таваль и склонился в шутовском поклоне. «Консервы, согласно иерархии, следуют в конце колонны». «Очень смешно», — хмуро ответил я и сделал несколько шагов по трапу. Едва мои ноги коснулись пола станции, активировалась система обороны. Плазменные пушки на потолке ожили и уставились на меня своими стволами. Я сглотнул и сделал шаг назад, вернувшись на трап. Орудия снова безжизненно повисли на манипуляторах, и я облегченно выдохнул. «Такими темпами мы будем обследовать это место до старости, мой осторожный друг», — насмешливо произнес из-за моей спины человек. «Если не нравится, то можешь сам пойти вперед», — огрызнулся я. Набраться решимости для нового шага оказалось довольно сложно. Я попытался привести чувство в порядок, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Неожиданно я получил сильный толчок в спину и, потеряв равновесие, пробежался по наклонному пандусу вперед. Пушки ожили и взяли меня на прицел. По телу скользнула красноватая сетка сканирующего комплекса и... Все. Система безопасности потеряла ко мне интерес. С негромкими хлопками в коридоре стало включаться освещение. Через пару секунд всё уже заливал приятный глазу жёлтый свет потолочных светильников. Я резко обернулся к компаньону. «Какого хурга ты делаешь?» — возмутился я. «А если бы они во мне дырок наделали?» «Да всё нормально было бы», — засмеялся напарник. «Жестянка сказала, что с твоим уровнем допуска тебя здесь не тронут, а ей можно доверять в таких вещах. Считай, это расплатой за мой статус». Тавль Локтрингер еще никогда не падал так низко по иерархической лестнице. Спорить с двуногим не имело смысла. Я отвернулся и пошел по коридору. Далеко впереди маячила железная дверь, и нужно было разобраться, как пройти дальше. За спиной раздался шум активации турелей. Видимо, Тавль тоже пересек черту, но в его случае что-то пошло не так. По коридору разнесся мелодичный женский голос. «Посторонний на территории узла сети!» Требуется подтверждение полномочий от персонала. — Герт, — позвал компаньон, — скажи что-нибудь. Ты же и есть весь персонал этой станции. Я обернулся и увидел, что Тавль замер в нескольких шагах от трапа. Сканирующая сетка уже исчезла, но система и не думала пропускать постороннего дальше. — Требуется подтверждение полномочий, — спокойно повторила автоматика базы. С моей точки зрения было видно, как стали нагреваться накопители плазмы позади орудий. «Если я ничего не скажу в течение минуты, то у человека будут проблемы». «Герд!» — еще раз позвал капитан, делая осторожный шаг назад, на который мгновенно отреагировали пушки. Я склонил голову набок и наблюдал за происходящим. Наконец, когда послышался тихий свист воздуха, свидетельствовавший о готовности орудий к залпу, я быстро и с наслаждением произнес. «Подтверждаю полномочия. Уровень доступа З-04». «Принято». Прозвучал в коридоре женский голос, и пушки деактивировались. «Ах ты, синекожий засранец!» Тут же заорал Таваль. «Да я сейчас несколько лет жизни потерял! А если бы эти железки тебя не послушались?» «А если бы шинока ошиблась?» Ответил я, и надувшийся для нового вопля человек выпустил воздух. хорк ладно, ты прав!» Согласился человек и сильно потер лицо ладонями. «Идем дальше, мой мстительный друг. Но тушенку я тебе еще припомню. Через 20 минут мы стояли у массивной железной двери, перекрывавшей дальнейший путь. Длина коридора, по моим подсчетам, составляла около километра, и через каждые 50 метров с потолка свисала очередная пара орудий. Если это только видимая часть системы внутренней обороны, то незваным гостям будет очень тяжело сюда пробиться. Никаких поворотов или других дверей по дороге мы не встретили. — Есть идеи? — спросил напарник после того, как мы осмотрели дверь и все стены вокруг. Ни кнопок, ни терминалов мы не нашли. Стены были покрыты чуть выпуклым, хаотичным рисунком, и человек даже ощупал все вокруг в поисках скрытой панели, но безуспешно. Час усилий ничего не дал, и мы уселись возле одной из стен, чтобы передохнуть. «Видимо, придется возвращаться ни с чем», — сказал Таваль, уставившись в стену. «Пройти здесь точно можно, но мы явно чего-то не знаем». Я кивнул и тоже уставился в одну точку. Взгляд немного поплыл и расфокусировался. Я вздрогнул, когда осознал, что беспорядочный рисунок сложился в картину и потерял концентрацию. Рисунок исчез, и стены снова превратились в беспорядочное месиво линий. Человек поднялся и отряхнул одежду. Это было скорее привычкой, чем необходимость. На территории базы царила стерильная чистота. «Идем», — сказал компаньон. «Нам еще нужно обсудить дальнейшие действия, но здесь я этого делать не хочу». «Погоди, Кэп». — попросил я. Вернуть картинку оказалось достаточно просто. Прямо передо мной замер, готовясь к прыжку, крупный гертан. Он был изображен в мельчайших деталях, и я видел каждую мышцу и чешуйку на его теле. Мне пришлось подняться и сделать несколько шагов вперед, чтобы осмотреть стену за моей спиной. Обернувшись, я увидел на ней пейзаж пустошей. Я даже заметил в углу стадо вурков. — Что ты мечешься, Шонг? — нетерпеливо спросил Таваль. Я взмахнул рукой, призывая его помолчать, и вернулся к осмотру гертама. Ощупав голову сородича, я почувствовал в его глазах пару инородных вкраплений. Они отличались по температуре и были чуть холоднее окружающего материала. Я сделал пару шагов назад и присел так, чтобы мои глаза оказались на одном уровне с глазами нарисованного сородича. Пару секунд ничего не происходило, а потом по моему лицу пробежали тонкие зеленоватые лучи. «Инициализация провалена!» — сообщила станция. «Доступ запрещен!» б я сдох!» — медленно произнес Ставль. «Как ты это делаешь?» «Погоди, не мешай!» — ответил я, и человек послушно ушел мне за спину и уселся возле стены. Я закрыл глаза и сосредоточился. Частичная трансформация прошла без сюрпризов. Небольшой укол голода я проигнорировал, но понял, что после возвращения на Шинока нужно будет плотно перекусить. Я открыл глаза и осмотрел стену уже новым взглядом. Теперь я видел на поверхности множество знаков и символов, которые вели к рисунку. Разве что стрелки не нарисовали. На полу был нарисован круг, в центре которого я сейчас стоял. Что ж, вторая попытка и новое сканирование. Инициализация пользователя прошла успешно. После этого системного сообщения произошло сразу два события. Створки двери поползли в стороны. А мой компаньон вскочил на ноги и, выхватив излучатель, прижался к стене. «Доступ в зал управления разрешен». «Нам нужно будет серьезно поговорить, Шонг», — произнес Тавль, заходя в новое помещение. «У меня к тебе масса вопросов». Я не стал ничего отвечать. Рано или поздно этот момент должен был наступить. Снова менять зрение мне не хотелось. Возможно, в зале управления будут еще подсказки, но я, упорно цепляясь за свою тайну, все-таки провел обратную трансформацию. Когда я вошел в помещение, капитан уже был в его центре. Большой, абсолютно пустой зал никак не вязался в моем восприятии с местом управления огромной станцией. Даже в кабине обычного истребителя все было набито техникой, что уж говорить про корабли большего размера. А тут... Единственным предметом, выделявшимся над полом, был небольшой пьедестал в центре, возле которого уже стоял человек. За следующие два часа мы осмотрели и разве что не обнюхали все вокруг, но ничего не нашли. «Хурк!» — ругнулся Тавль и пнул центральное возвышение. «А я уже раскатал губу на сокровища древних. Думал, что настал мой звездный час». «Не может быть, чтобы на этой станции совсем ничего не было!» — не согласился с напарником я. «Как минимум должны быть технические помещения». «Ну, тебе лучше знать, капитан Гирт», — язвительно ответил человек. «Я таковых здесь не вижу». «Может, есть другой вход в базу?» — предположил я. «Может, и есть, но искать его я не вижу смысла», — ответил Тавль и, немного подумав, сказал. «Предлагаю возвращаться на корабль. Мне здесь неуютно. Все время кажется, что вот-вот выскочит кто-то прямо из стены». Подобное ощущение посещало и меня. Чужой взгляд периодически втыкался в спину, но я списал это на общую атмосферу этого места. Скорее всего, эта система безопасности проводила беглое сканирование, но испытывать удачу не хотелось. По дороге к Шиноке капитан молчал. Я иногда чувствовал вспышки его эмоций. Они были беспорядочны и разнонаправлены. Человек о чем-то напряженно размышлял и никак не мог прийти к однозначному решению. Судя по всему, тайна моего происхождения доживала последние часы. За нашей спиной, отсекая путь к отступлению, закрылся шлюз нашей базы. Напарник обернулся ко мне и сказал. Нам обоим есть над чем подумать. Встречаемся завтра в 10 часов по времени корабля в рубке. Надеюсь, ты сможешь ответить на все мои вопросы или решишься что-нибудь рассказать сам. Ответа человек ждать не стал и ушел в сторону своей каюты. Я еще немного постоял и побрел в свое логово. Внутри было неприятно, и я никак не мог понять, почему. Грядущий разговор должен все расставить по своим местам, и всем станет гораздо легче. Тогда почему мне так этого не хочется? По дороге к себе я мучительно копался в своих чувствах в поисках ответа. Наконец я понял, в чем дело, и только сильнее огорчился. Оказалось, глубоко внутри я был уверен в том, что, едва узнав правду, человек уйдет, и наш проект развалится. Оставаться одному мне не хотелось, и я начал искать способы, как сохранить текущее положение дел. Несколько часов я бродил по своей каюте из угла в угол и придумывал новые варианты, но затем неизбежно отбрасывал их, как нежизнеспособные. В итоге я начал злиться на себя и стал ходить быстрее, почти бегать, что, наверное, со стороны выглядело очень странно. В результате я споткнулся о подиум в центре помещения и упал. Поднявшись, я несколько раз пнул непонятный предмет обстановки, вымещая на нем скопившуюся ярость. Хургова штуковина оказалась очень прочной, и я отбил ногу. «Ши, на кой хург здесь стоит эта хреновина?» — зло спросил я, потирая ушибленную ногу. — Терминал слияния необходим для управления системами корабля в основной форме, — мгновенно ответила Шинока. — В основной форме, — медленно произнес я. На полное сознание полученной информации потребовалась почти минута, после чего я начал стремительно раздеваться. — Почему раньше об этом не сказала? — спросил я, прыгая по каюте на одной ноге и стягивая со второй комбинезон запроса не поступало просто ответила ши в этот момент я закрыл глаза и начал подготовку к полной трансформации к тому же без синхронизации с сетью ретрансляторов слияние не работает я снова открыл глаза передо мной валялась моя одежда а сам я стоял в напряженной позе готовясь к неизбежной боли сопровождающей каждое изменение в смысле не работает переспросил я а как пройти синхронизацию «Мало данных», — произнесла система корабля и отключилась. Вся полученная мной информация не стоила и прошлогодней тушки сельта. Кроме очередной порции огорчения, она мне ничего не принесла. Я раскинул руки и упал спиной на кровать. Поверхность была мягкой и немного прохладной, и это доставляло мне некоторый дискомфорт. Правда, позволяло держать сознание в тонусе и трезво мыслить. Вопросы копились не только у моего компаньона. Меня тоже беспокоило многое. Мой вид однозначно был полноценной расой, это стало понятно еще в момент сканирования на древнем корабле, ставшем нашей базой. Мысли о месте Гертама в галактике все чаще посещали меня, но информации было критически мало. Сначала я узнал, что мои сородичи могли строить космические корабли, затем этот непонятный узел связи. Если Гертамы были столь могущественны в прошлом, то где они сейчас? Ответа нет, и взять его негде. Любой вопрос к базе данных корабля натыкается на запрет. Если у меня слишком малый уровень допуска, значит, были или сейчас где-то есть сородичи с более высоким статусом. Но как их найти без запроса к системе? Что вообще такое эта система ретрансляторов и зачем она нужна? Как этим всем управлять? Почему в зале управления станции нет оборудования, а в рубке шинока его полно? Сознание зацепилось за эту мысль, и я стал рассматривать ее со всех сторон. Зачем нужно оборудование на корабле? Чтобы экипаж мог выполнять различные операции? А если экипаж состоит из одного гертама то он активирует систему слияния и управляет всей системой один. А на станции? Перед глазами возник одинокий подиум в зале управления. Вот и ответ. Я вскочил с кровати и начал одеваться. Если у Шинока мало данных, то, может, они есть на станции? Я выскочил из каюты и побежал к шлюзу. «Шик, где самый главный пилот?» Спросил я на бегу. Тавль Локтрингер находится в своей каюте. Я добежал до шлюза и открыл его. «До моего возвращения никто не должен покинуть борт», — сказал я и быстро зашагал по коридору, не обращая внимания на активацию системы безопасности. За моей спиной закрывались двери корабля, на котором был единственный член моего небольшого прайда, но взять его с собой сейчас я, увы, не мог. Империя велика и могущественная Мириады разумных живут под мудрым управлением Вечного Императора и много жемчужин планет в его короне. Но самой яркой и прекрасной среди всех является Талор, столица Вечной Империи и место расположения главной резиденции Императора. На нижних ярусах этой величественной планеты города находится множество достопримечательностей, многим из которых уже несколько тысяч лет. Так или почти так начиналась любая информационная справка по столице империи. На словах все это звучало гордо и величественно, но на самом деле было совсем не так. Для туристов или случайных гостей было проложено множество специальных маршрутов. Но чего-то действительно стоящего посторонние увидеть не могли. Только красивые развалины или музеи. талор был изуродован империей. Цветущая зеленая планета за пару сотен лет была превращена в гигантский многоярусный муравейник и оставалась таковой по сей день. Чудовищный бюрократический аппарат государства занял всю поверхность планеты и продолжал расти. Любое действие в подконтрольных системах отражалось в бездонных архивах столицы. Хок, как и многие другие гвардейцы, не любил это место. Каждый раз, находясь здесь, он чувствовал, будто заперт в клетке, а подобного ни он, ни его сослуживцы терпеть не хотели. Многие жители столицы никогда не видели солнца. Только искусственный свет или его имитация в рекреационных зонах. Комплекс императорской гвардии занимал часть верхнего яруса. За счет силовых полей в прилегающем к постройкам парке поддерживались нормальные температуры и давления, невозможные на подобной высоте в обычной ситуации. Крейсер Хоака остался на орбите. Гвардеец по старой привычке воспользовался истребителем. Бесконечная волокита на космодромах всей галактики приучила его экономить свое время. Несмотря на неприязнь к железному муравейнику, некоторым представителям элитного подразделения императора все же приходилось постоянно жить на Талоре. Касалось это в основном старших, и хуак всеми силами оттягивал момент, когда ему тоже предложат повышение и просторный кабинет в штаб-квартире гильдии. Визит в столицу был внезапным. Несколько дней назад поступило сообщение от старшего, в котором тот потребовал немедленный личный доклад гвардейца. Смысл приказа был абсолютно непонятен хваку Охота пока не дала никаких результатов, но его агент старался изо всех сил. Все это было отражено в отчете, какой смысл в личном визите. Но с приказами не спорят, и его черный корабль сменил курс и направился в столицу. Шаги клыка эхом отражались в пустых коридорах резиденции. В отличие от основного аппарата империи, подразделение гвардии все было построено на личных контактах. Индивидуальных способностей гвардейцев хватало на хранение и обработку огромных массивов информации, и они могли позволить себе обходиться без множества дублирующих служб. Было достаточно одного бессменного архивариуса, занимавшего свой пост уже неизвестно сколько лет. Кабинет старшего был на верхнем этаже. Насколько Хоак помнил, из его окна открывался изумительный вид на парк. Гвардеец замер перед одной из дверей и сделал пару вдохов. Она ничем не отличалась от других, разве что несколько непонятных царапин были на месте, где в обычном учреждении должен был быть номер или имя владельца. Короткий стук, и через десяток секунд изнутри послышался голос. «Войдите!» С момента последнего визита в кабинете ничего не изменилось. Наиболее точно для его описания подходило слово «безликий», стандартный стол с голоэкраном и традиционной пачкой бумаг, придавленный серым каменным шаром. Пара стеллажей, которые можно было встретить в любом офисе галактики, были заполнены бумагами. Несколько неудобных стульев, на которых любой разумный уже через пять минут чувствует дискомфорт. И все. Никаких кресел, никаких украшений или картин. Унылую серость стен лишь немного скрашивал естественный солнечный свет, лившийся из окна. Правда, в условиях Талура последнее считалось признаком невероятной роскоши. За столом сидел невзрачный пухлый человек преклонных лет. Вся его внешность полностью соответствовала обстановке помещения. И если бы он не пошевелился, то его можно было бы вовсе не заметить. Но внешность обманчива. Оак многое знал о возможностях и способностях старшего. Больше, наверное, знал только император. Этот разумный не зря занимал свой кабинет и хранил в своей памяти множество тайн. «Как идет охота, младший?» — спросил человек. Все отражено в моем отчете, спокойно ответил гвардейц. Там нет самого важного, с улыбкой ответил хозяин кабинета. Я хочу знать не только сухую сводку, в большей степени меня интересуют твои личные впечатления. Ты же был там на месте событий, поделись своим мнением. Гвардейц на секунду задумался, прикидывая варианты. Иметь собственное мнение было довольно опасно. Простой с виду вопрос мог повлечь за собой массу неприятных последствий особенно если его ответ сильно разойдется с официальным отчетом. «Я считаю, что цель имеет ранг пожирателя», — произнес Хоак, и старший немного подался вперед. «Об этом свидетельствуют незначительные разрозненные факты, и я склонен довериться своему чутью». «Почему ты об этом не написал?» — в спокойном голосе старшего послышалось недовольство. «Это крайне важная информация. Как я уже сказал, это всего лишь мое предположение», — ответил Клык. Еще я обратил внимание на аномально высокую скорость обучения и адаптации объекта. Я с подобным раньше никогда не встречался. Это потому, что ты не пересекался до этого с пожирателями. Для них это нормально на первых этапах развития. Войны изначально гораздо менее гибкие в плане адаптации, чем старшая каста. Когда будут конкретные результаты? Мой агент преследует цель. Точных сроков назвать не могу, но делается возможное «Сейчас приходится действовать на территории корпорации, а с ними у нас довольно напряжённое отношение». «Твои сложности меня не интересуют, младший. Мне нужен результат. Скоро мне предстоит докладывать о ходе поисков наверх, а сказать мне абсолютно нечего. Ты же понимаешь, чем это нам грозит?» «Я выполняю приказ и делаю всё, что от меня зависит, старший», — ответил хок не меняя тона. Ситуация нравилась ему всё меньше и меньше. Он начал постепенно раздражаться от излишнего давления начальства. «Если будет принято решение о моей некомпетентности, то я с честью его приму». «Не моя вина, что на территории Империи есть места, где нашу власть игнорируют». «Отношения с корпорациями тебя не касаются, Хоак», — произнес старший. «Они вне зоны твоей ответственности». «Еще как касаются». Терпение Клыка подходило к концу, и он постепенно начал злиться. «Мне приходится искать обходные пути на своей же территории», И бороться с этими жадными тварями за каждую крупицу информации. Почему эти никчемные торговцы набрали такую силу, что даже нам приходится с ними считаться? Нам! Опоре трона и первым помощником императора?» Под конец своей речи Хоак встал и облокотился на стол, нависнув над начальником. Поджарый гвардеец довольно серьезно смотрелся на фоне пухлого начальника. Одной рукой он задел стопку бумаг. «Сядь!» — рыкнул в ответ хозяин кабинета. И на секунду образ добродушного толстяка дал трещину, приоткрыв истинную личину этого существа. «Если ты не можешь справиться с ситуацией на своей территории, то это не значит, что другие ее не контролируют». Неожиданно Хоак почувствовал тепло, исходящее от серого камня рядом с его ладонью. Он обратил внимание, что начальник тоже это заметил, но задать вопрос не успел. Одновременно ожили браслеты на руках обоих собеседников. В воздухе повисли одинаковые голограммы, состоящие из рубленных символов. Ни один разумный в галактике не принял бы эти каракули за осмысленное послание, но оба гвардейца замерли, пристально всматриваясь в картинку. «Семнадцатый узел», — произнес Хоака и посмотрел на старшего. «Обнаружено проникновение. Нужно проверить». Начальник кабинета нажал несколько символов на дисплее замыкая задачу на себя. Одновременно с этим голограмма Хоака погасла. «Я направлю на проверку сводный отряд» произнес старший. Тебе нельзя сейчас отвлекаться. Твоя задача гораздо важнее для всех нас. Если нужно, прими участие в охоте лично. Если потребуется, все ресурсы гвардии в твоем распоряжении. Действуй, младший, и награда превзойдет все твои ожидания. Служу империи, — привычно произнес Клык и покинул кабинет. По дороге к взлетной площадке его не покидало ощущение важности произошедшего. Уверенность в том, что в этом замешана цель его охоты, крепла с каждым шагом. Залезая в свой корабль, он уже принял решение о своих дальнейших действиях. Оставалось только добраться до крейсера и связаться с агентом.